Глава 33 Измученной души Лани, скорее всего, очень хотелось погрузиться в сладкую нирвану тихого помешательства, где нет боли и страха, где все идет так, как хочется создателю. Создателю данного конкретного мира любви и вселенского добра, то есть Лане. Очередная подлянка, подброшенная судьбой, с кровью содрала защитный панцирь с души девушки, и израненная душа ренегатски попыталась соскочить в сумасшествие. Но ей не позволили. Ярость. Ненависть к ублюдку, безнаказанно ломающему человеческие судьбы, сила воли. Все они выбрались из закоулков сознания, куда их выдал ураган боли, и ведомые главным, все поглощающим чувством, любовью, занялись реабилитацией души. И у них получилось. Десяти часов глубокого сна вполне хватило на восстановление душевных сил. Во всяком случае, пробуждение было комфортным. Голова светлая, мысли выстроены четко, плац надраен и блестит, знамя разума гордо развивается на флагштоке. Внутренние войска готовы к бою. Одно мешало. Родители привезли Лану к себе домой. Понятно, когда с их детенышем беда, они всегда норовят затащить малышку в свою логово. Будь малышка хоть немного адекватна, она воспротивилась бы. Но, увы, с адекватностью вчера было плохо. Это Лана запомнила. И, если честно, сейчас ей было страшновато. Слишком уж близко оказалась грань безумия. Заглянув туда, за грань, девушка едва не свалилась в притягательную бездну. Очень притягательную, надо сказать. Очень. Хотелось было сказать, что солнце, бившее короткими очередями в окна, в упор расстреляло хандру и страх, но поздняя осень, господа, солнечными обстрелами не балует. В окна втекало хмурое, депрессивное утро, уныло шмыгающее насморочным дождем. Хандра, потирая липкие ладошки, предвкушала полную и безраздельную власть над проснувшейся девушкой, но, получив совершенно неженственный пинок, своим вылетела в форточку навстречу дождливым соплям. Так. который, интересно, час. Изящные инкрустированные черными и белыми бриллиантами часики, подарок Кирилла, сонно слеплись стрелками, показывая без десяти десять. Уф, слава богу, не проспала. Продрыхни она до обеда, и события понеслись бы неуправляемой лавиной, сорванной, выпущенной на волю осеневой, поскольку Лана с Павлом Матвеевичем договорились, что она приедет за подругой не позже двенадцати. И не появись Лана вовремя. Озверевшая от неведения и больничного ареста Ленка непременно сбежала бы. Ничего. «Все сделаем вовремя. Сначала, само собой, Кириллу. Надо узнать, как он там». В том, что с ее мужчиной все будет в порядке, Лана совершенно искренне не сомневалась. Она не заставляла себя верить, материализуя желание. Она просто знала, скоро Кирилл вернется домой, причем такой же, как прежде. А всякой там ерунде насчет травмированного мозга девушка и слышать не хотела. «Все будет хорошо». Стоя под теплыми струйками воды, Лана старательно выстраивала в нужном порядке события сегодняшнего дня. Пунктирно это выглядело так. Кирилл, Ленка, девчата. Какие девчата? Северные туристки, само собой. А конкретно Ирина Плужникова и Дина Квитковская. Их следовало обезопасить от их же товарища. Или подруги, потому что причастность Нелли Симонян к происходящему Лана не исключала. И довод, что женщина не способна на столь жуткие развлечения, девушкой просто не рассматривался. Под подозрением были все, на кого еще не покушались. Вениамин Путырчик, Борис Марченко, Нелли Симонян – Безумный твари, убивший всех, кому посчастливилось оказаться с ним или ней в одной компании, был кто-то из этих троих. Хотя Лана была знакома с ними не очень хорошо, но Ленка довольно много рассказывала о походе и его участниках, поэтому приблизительную характеристику каждому составить она могла. И никто из подозреваемых на маниакального монстра не тянул. Венч путырчик Рыжий, долговязый, вечный подросток в мятых штанах, импульсивный, открытый, искренне увлеченный своей пыльной и малооплачиваемой работой в архиве. Венечка меньше всего походила на клубок жгучей ненависти и злобы, описанной Кириллом. Солидный и спокойный, пусть и немного брызгливый Борис Марченко. Ланя был хорошо известен подобный тип мужчин, вернее мужичков. Основательные такие, хозяйственные, рачительно управляющие небольшим, зато своим бизнесом, они вполне удовлетворены достигнутым. Это, как правило, квартира, машина, дача, возможность пару раз съездить в отпуск туда, куда захочется, и абсолютное равнодушие к светским тусовкам и обитающим в этих тусовках паразитам. Вернее, паразиткам, длинноногим, блондинистым красоткам, рыщущим по гламурным мероприятиям в поисках подходящего носителя. Причем внешность носителя – значение, не имела. Определяющим фактором была толщина кошелька. Ну а если появлялся раритетный экземпляр типа Кирилла Витки, начиналось форменное безумие. Но типаж, к которому относился Борис Марченко, длинноногие красули совершенно не интересовали. Представителям этого типажа нужны были такие же основательные и спокойные тетки, как они сами. Хорошие хозяйки, в то же время состоявшиеся в профессии, не собирающиеся сидеть на шее у мужа. Именно такой и была крепенькая, как боровичок Нелли Симонян. Она занимала неплохую должность в банке, но ну, плохую хозяйку среди армянок найти довольно сложно. Это смогла оценить Илана, отведав вкуснейшие саты из баклажанов, принесенные Нелли на сороковину по Вадиму. Представить большеглазую Нелли, трогательно опекающуюся, кавшую несчастную день, пробирающуюся в квартире Осневой с Каракуртом в коробке, Лана не могла. И что? Сомнений в том, что убивает один из северян, не было, а значит, надо проверять каждого. Но этим пусть занимается Коровцов, а ей надо позаботиться о девчатах. Как? Да очень просто. Пригласить пожить их сюда, к родителям. Коттеджный поселок, в котором расположен дом Красичей, тщательно охраняется. Проникнуть сюда незаметно довольно сложно. Да еще и Тимка есть. Тимка. Черт, он же заперт там, в квартире. Один. Лана выключила фен и, не расчесав толком влажноватую гриву волос, Валькирии вылетела из своей комнаты. «Мама!» «Так». Теперь главное не сыпаться в спешке со ступеней. «Дай мне ключи от своей машины!» «Раф!» «Странно. Мама Лена, конечно, по утрам бывает не в духе, но не настолько, чтобы сразу гавкать. А еще у мамы Лены очень аккуратные маленькие ушки, а не обрубки. Нежное гладкое лицо, а не лохматое улыбающаяся мордень. И на четверинках она не бегает. «Тимыч!» Девушка плюхнулась на последнюю ступеньку, не устояв перед бешеным натиском искренней радости. «Ты здесь!» «Где ж ему еще быть?» – улыбнулся отец, выходя из кухни. «А я спешу, переживаю за одинокого брошенного пса!» Лана старательно чесала Алабая за ушами, а тот, уложив здоровенную башку на колени хозяйки, погрузился в нирвану абсолютного счастья. «Тимурень хороший мой, что бы мы без тебя делали?» «Вот и я так подумал!» Мирослав сел на ступеньку рядом с дочерью, поэтому изгонял за ним ночью. После того, как уложил моих девочек спать, мать, кстати, до сих пор еще подушку давит, перенервничала вчера. А я пока завтрак приготовил. Золотой ты у меня, популенций!» Ланеч мокнул отца в гладко выбритую щеку. «Мамуленции здорово повезло в этой жизни. Ну, предположим, тебе тоже грех жаловаться. Твой Кирилл начал было Мирослав и, запнувшись на полусловие замок. «Да ладно тебе, папик!» Девушка боднула отца в плечо. «Ты чего? С Кириллом все будет в порядке, я знаю, я это чувствую. Сейчас главное вычислить убийцу». «Вот с этого момента, пожалуйста, подробнее», – нахмурился Мирослав. «Я ведь до сих пор понятия не имею, что происходит». «Ладно, расскажу, только если можно, за завтраком у меня мало времени». Пришлось прерывать псячье блаженство и подняться со ступеньки. «А куда собралась моя черь?» «Папа, не называй меня так!» фыркнула Лана. «На дверь, похоже. А собралась я много куда. Сначала к Кириллу, потом за Ленкой. Ее из больницы выписывают. Потом надо девчат забрать. Так, все. Хватит». Просительно поднял руки отец. «Думаю, я смогу разобраться в твоих планах на сегодня только после того, как ты мне все подробненько расскажешь. Идем. Кормить тебя буду». «Чем?» «Ты что, забыла, что твой отец непревзойденный мастером летов? С беконом, укропом и помидорами». Возмущенно засопел Мирослав, направляясь следом за дочкой. Мм, mm, вспомнила. Мне побольше, пожалуйста. Казалось бы, столько всего произошло за последнее время, но подробнейшее описание событий закончилось ровно к чашке кофе со сливками, которую Лана пила в полной тишине, отчего даже негромкое прихлебывание звучало как «сербанье хрюшки из чана с помоями». Отец, еще в середине повествования, вставший с места, теперь застыл лицом к окну, и понять его реакцию девушка не могла. Лишь сжимавшиеся и разжимавшиеся кулаки, скрещенные за спиной рук, давали понять, что Мирослав, как бы это помягче выразиться – Не очень спокоен. Сейчас главное не лезть к отцу с расспросами и комментариями. Выплеснула ему на голову ушат неприятностей. Сиди теперь тихонечко и жди решения. А потом уже согласовывай дальнейшие планы. Ох, дочка, дочка. Хрипло проговорил Мирослав, возвращаясь к столу и усаживаясь напротив. Когда же ты повзрослеешь? В смысле? Даже обиделась где-то Лана. Что за подростковое стремление к самостоятельности? Почему сразу не посвятила меня в тему? «Но зачем? Кирилл был в теме. Матвей. Зачем привлекать еще и тебя?» «С Кравцовым у меня отдельный разговор будет», – нахмурился отец. «И с Кириллом тоже, пусть только поправится. Теперь по существу». С твоими выводами я согласен. Псих, убивающий людей, действительно один из той компашки. Думаю, к сбору информации о трех подозреваемых я подключу своего приятеля с Петровки. Матвей не может задействовать на решение этой проблемы всех своих людей. У них и так работы хватает. Что касается Лены Осневой, думаю, пришла пора рассказать ей правду. И лучше всего это сделать в присутствии Ирины и этой, как ее, Дины? Да, ты правильно решила спрятать их на время у нас. И Лену, кстати, тоже вези сюда. Пора ей воскреснуть.